землю крестьянам. Крестьяне Рязанской губернии обратились к министру Шингарёву с заявлением о том, что забросаваемые помещиками земли они будут распахивать, если даже не последует на это согласия со стороны помещиков. Крестьяне заявляют, что воздержание помещиков от пасива в гибельно, что немедленная распашка заброшенных земель является единственным средством обеспечить хлеб не только населению в тылу, но и армии на фронте. В ответ на это министр Шингарёв, смотрите его телеграмму, решительно запрещает самовольную распашку, называя её самоуправством, а крестьянам предлагает ждать до созыва учредительного собрания, оно де всё разрешит. Примечание: Текст телеграммы Шингарёва приводится в статье Ленина Добровольное соглашение между помещиками и крестьянами, напечатанной в Правде 33-й номер 15 апреля 1917 года. Смотрите Владимир Ильич Ленин, сочинения, том 20, страница 169. А так как срок созыва учредительного собрания неизвестен, так как созыв учредительного собрания оттягивается временным правительством, членом которого состоит господин Шингарёв, то выходит, что на деле земле должна остаться не распаханной. Помещики остаются при земле, крестьяне без земли, а Россия, а рабочие, крестьяне и солдаты без достаточного количества хлеба. Всё это для того, чтобы помещики не оставались в обиде, если даже попадёт Россия в когти голода. Таков ответ временного правительства, членом которого состоит министр Шенгарёв. Нас не удивляет такой ответ. Правительство фабрикантов и помещиков иначе и не может относиться к крестьянам, что им крестьяне, здравствовали бы помещики. Мы обращаемся поэтому к крестьянам, ко всей крестьянской бедноте всей России. взять своё дело в свои собственные руки и двинуть его вперёд. Мы призываем их организоваться в революционные крестьянские комитеты, волостные, уездные и прочие, и забрав через них помещичьи земли, самовольно обрабатывать их организованным порядком. Мы призываем сделать это немедленно, не дожидаясь учредительного собрания и не обращая внимания на реакционные министерские запрещения, ставящие палки в колёса революции. Нам говорят, что немедленный захват помещичьих земель подорвал бы единство революции, отколов от последней прогрессивные слои общества. Но было бы наивно думать, что революцию можно двинуть вперёд, не поссорившись с фабрикантами и помещиками. Разве рабочие, вводя восьмичасовой рабочий день, не откололи от революции фабрикантов и иже с ними? Кто решится утверждать, что революция проиграла, облегчив положение рабочих, сократив рабочий день? Самовольная обработка помещичьих земель и захватах крестьянами, нет сомнения, отколют от революции помещиков и ежи с ними. Но кто решится сказать, что сплачивая вокруг революции многомиллионную крестьянскую бедноту, мы ослабляем силы революции? Люди, желающие влиять на ход революции, должны раз навсегда уяснить себе: первое, что основными силами нашей революции являются рабочие и крестьянская беднота, переодетая в виду войны в солдатские шинели. Вторую, что по мере углубления и расширения революции от неё неминуемо будут откалываться так называемые прогрессивные элементы, прогрессивные на словах, реакционные на деле. Было бы реакционной утопией задерживать этот благодетельный процесс очищения революции от ненужных элементов. Политика выжидания и откладывания до учредительного собрания, политика временного отказа от конфискации, рекомендуемая народниками, трудовиками и меньшевиками, политика лавирования между классами, как бы кого не обидеть, и постыдного топтания на месте не есть политика революционного пролетариата. Победоносное шествие русской революции отметёт её как излишний хлам, удобный и выгодный лишь врагам революции. правда 32 номер 14 апреля 1917 года передавая подпись К Сталин